Глава 9. Когда-то наш мир был самым обычным, чудесным, светлым, наполненным магией и гармонией. Люди почитали нас, духов природы, приносили дары, старались задобрить, а мы в свою очередь обеспечивали их хорошей погодой, урожаем, добычей от охоты или рыбалки. Низших духов даже приглашали в дома, где они помогали по хозяйству и следили за детьми, либо зазывали присматривать за полем с зерном, чтобы обезопасить от вредителей, либо в баню для защиты от пожаров, рассказывал Варлам, погрузившись в свои воспоминания. Хорошо тогда жили. Правильно. Эх, видела бы ты меня в то время высокий, плечистый, с густыми волосами. Я их обычно налево зачёсывал. О, и борода, какая у меня была борода. Мужчина устремил свой меланхоличный, светящийся взгляд вдаль и замолчал, мысленно переносясь в прошлое. Пришлось деликатно покашлять, чтобы вернуть его в настоящее. А что произошло потом? Варлам вздрогнул и помрачнел. Его глаза потускнели, а плечи поникли. А потом нас предали, мрачно сказал он. Те, кого мы всегда выделяли из всех, наделяли силой и знаниями, те, чье предназначение быть посредником между людьми и духами природы, те, кто должен был помогать, оберегать, лечить, те, от кого мы меньше всего этого ожидали ведьмы. И с такой ненавистью он произнес это слово, что даже мне, не являющейся ведьмой, стало очень не по себе. Но не поинтересоваться я не могла. А как? Что они сделали? Что сделали? переспросил Варлам со злостью. Его ранее тихий голос зазвенел от негодования и обиды. Они осквернили наш мир призвав чуждые ему темные силы, открыли им сюда доступ и заключили омерзительные договора, поганившие их светлые души. А зачем они так поступили? полюбопытствовала осторожно. Да потому что дуры, с непередаваемой яростью выплюнул он. Одной захотелось могущества, другой мести, а третий — спасение для умирающей дочери только цена за услугу оказалась непомерно высока. Они до конца дней своих стали служить злым силам, и во вместо добра и света нести тьму и раздор, соблазняя, развращая не только людей, но и своих сестер. Со временем все ведьмы подчинились новым хозяевам, а мы оказались бессильны что-то изменить. Чем чернее становились их души, тем быстрее утрачивалась связь с нами. Так, многие из них давно потеряли способность нас видеть и слышать. Я удивлённо вскинула бровь и невольно покосилась в сторону, где недавно ворлам беседовал с агрепиной. А-а, протянула задумчиво. Мужчина проследил за моим взглядом и грустно улыбнулся. это меня тоже не замечало, пока в белку не превратилось. Все звери этого леса в моём подчинении соответственно и она, пока не расколдуется. Хм, ну это вряд ли. Сомневаюсь, что в ближайшем будущем в лесу будет гулять извращенец, возжелавший стать суженным белки. Хотя я уже перестала чему-либо удивляться в этом мире. Вспомнить только произошедшие со мной чудеса. Сперва стала ребенком, потом чуть не превратилась в грызуна, а теперь спокойно беседую с лесным духом. Между тем Врождённое любопытство требовало продолжения истории, и я попробовала вернуть разговор в прежнее русло. А что стало дальше с ведьмами и вашим миром, Варлам печально вздохнул. Ведьмы забыли долг и по своей прихоти начали творить всякие непотребства, словно соревнуясь друг с другом, кто больше навредит окружающим. А силы, что эти идиотки призвали? пытались постепенно перекраивать наш мир под себя. Как нам потом удалось узнать, мы не первые, кто стал жертвой этих демонов. Под их влиянием сейчас огромное множество миров, куда они также проникали путем обмана и соблазна. Постепенно они везде насадили свою религию, обрывая связь людей с природой, меняя прежние ценности и придавая забвению традиции предков то лишь бы потом собрать урожай развращенных людских душ. Что? Это как? Опешила я. Ну вот смотри. Раньше у нас как было? Люди рождались, умирали и в зависимости от того, каким был человек при жизни, становились либо добрыми, либо злыми духами. Злые, бесы, упыри, лихо, мертвяки и тому подобное не находили покоя вредили живым, даже бывало убивали и существовали, пока их кто-то окончательно не уничтожит. Добрые же берегини, домовые, банники, духи-хранители обычно старались незримо оберегать свой род, помогая по мере сил и возможностей, пока не решались на очередное перерождение. При этом, если род прерывался, то и недосмотревшие за ним духи безвозвратно исчезали питая своей энергией магию мира, и когда возникал новый магия создавала и нового духа, готового оберегать, а когда придет время пополнить род, воплотившись в новорожденном ребенке. Таким образом сохранялись гармония и равновесие. Какое же это равновесие, если злые исчезают, и лишь добрые перерождаются? Непонимающе нахмурилась я. Неожиданно повествование Варлама меня крайне увлекло и заинтересовало. Получается, плохих людей у вас не должно быть в принципе? С чего бы это? Искренне удивился лесной дух. Разве ты не знаешь, что плохими люди не рождаются? Плохими они становятся. Это выбор и решение каждого в той или иной ситуации. Чаще всего причиной духовного падения служат несправедливость, обида, Боль, зависть, вседозволенность. Жизнь пройти не поле перейти, всякое ведь бывает, но правильные, добрые поступки обычно даются гораздо тяжелее, чем злые, очерняющие душу. Тут уж выбор человека, по какому пути пойти по легкому или по трудному. Я очень серьезно задумалась над его словами что-то внутри откликалось на этот круговорот душ в природе, признавая его логичным и правильным. Но если так было раньше, то что стало теперь, после появления демонов, после проникновения темных сил в наш мир, покачнулось равновесие, к которому всегда стремится вселенная. Тогда появились другие светлые, их извечные противники и спутники. Одни не существуют без других, но всем одинаково нужны человеческие души для пополнения сил и энергии. Вместе они практически разрушили наше мироустройства, не только переделав его в угоду себе, но и превратив мир в испытательный полигон для тех, кто в других мирах им не достался. Вот бывает, пока человек живет, он творит как плохие, так и равнозначно хорошие вещи и невозможно определить, к чему больше склонен: тут либо оставлять его ничейным, бесплотным духом после смерти, либо дать вторую жизнь, перенеся в другой мир и обеспечив такие условия, чтобы он точно проявил свои худшие или лучшие качества, так к нам и попадают чужие, неопределившиеся после смерти, а наших переносят в иные миры. Мы же духи природы, С каждым годом все больше слабеем и постепенно вымираем, лишённые людской веры и пополнения природной магии. Лишь древние источники силы, такие как этот ведьмин круг, позволяют хоть как-то еще держаться и не исчезнуть окончательно. Ты нам поможешь? Ох, опять он за свое! Да как? Очень просто, с показной легкостью проговорил Варлам. Тебе всего лишь надо разузнать, где хранятся останки тех трех призвавших темные силы ведьм, и их заключенные с высшими демонами контракты. После того, как найдешь, все это необходимо уничтожить. Тогда проход в наш мир для демонов запечатается, и чужаки уйдут сами, потеряв право здесь находиться, либо ослабнут до состояния обычных колдунов. Ха, действительно как просто. Подумаешь, ерунда какая.